Они вошли в отель с черного хода, поднялись в номер, разожгли камин и откупорили бутылку коньяка. У Дойла болел желудок, и он не хотел пить коньяк, и все-таки сделал глоток, после которого по телу разлилось приятное тепло, он согрелся и, наконец-то, немного расслабился. Сварц, не отрываясь, смотрел на плясавшие огоньки в камине, Пламя блестящими искорками отражалось в его темных глазах. «Скажите, Джек, когда вы поняли, что брат снова врывается в вашу жизнь?» Спросил Дойл, прерывая тягостное молчание. Александр покинул Англию и некоторое время жил в Париже. Затем перебрался на юг Франции. Из Марселя он отплыл в Марокко, потом пересек Северную Африку и прибыл в Египет. Примерно через год после этого чудовищного преступления он находился в Каире. За ним тянулся след чепуха. Убить сестру, отца и мать равносильно первородному греху. Согласны?